Так как молодой человек был довольно высоким, ему пришлось скорчиться в три погибели. Кого-то он мне напоминал, но я никак не могла вспомнить, кого именно. Как потом призналась мне Нури, она думала о том же самом. Но в то время у меня не было возможности ни о чем спросить, поскольку я была занята вождением. Через некоторое время я все же спросила молодого человека, как его зовут. Наклонившись вперед, он пристально посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Меня зовут Гордон». Все значение этого имени дошло до меня значительно позже. Мы проехали примерно километров десять, когда Нурия откашлялась и спросила Гордона, «Почему я вас совсем не чувствую?» «Что вы имеете в виду?» – спросил он. «Гордон, ведь вы сидите у меня на коленях уже километров восемь-десять, но я совершенно не чувствую вашего веса. Как такое может быть?» «О», — засмеялся он, — «я очень легкий. Просто я совсем мало вешу. Вот вы и решили, что я не вешу совсем ничего». «Как это неудивительно, но мы обе приняли его объяснение». Тем не менее, я все же подумала, что в таком положении ему должно быть очень неудобно, и сказала ему об этом. В ответ он заверил меня, что чувствует себя прекрасно.